Глава третья. Ведьмы в Ипсвиче. Ведьмы стояли на вершине скалы и смотрели на раскинувшийся внизу приморский городок Ипсвич, точнее на то, что от него осталось. Руины городка покрывал толстый слой сажи, сквозь который с трудом угадывались жалкие остатки домов даже на расстоянии чувствовалась пропитавшая городок ненависть, ощущались боли, страдания, которые принесла черная магия, обрушившаяся на Ипсвич словно оживший ночной кошмар. Сказать, что сестрички ведьмы удивились открывшейся перед ними картине, было бы неправильно. Нет, они были потрясены тем, что увидели. Как и все ведьмы, живущие в этих краях, они знали, что Урсула буквально стёрла этот городок с лица земли много-много лет назад, но своими глазами увидели его впервые. С тех пор Ипсвич превратился в памятник смерти и разрушению, стал вечным предупреждением для всех, кто захотел бы выступить против морской ведьмы. По мнению сестёр Памятник могуществу Урсулы вышел просто великолепный. Очистить эту землю от магии морской ведьмы, оживить ее не мог никто, даже брат Урсулы. Да, тритон был выдающимся волшебником, но и ему не хватило сил, чтобы справиться с могучей, густо пропитанной ненавистью магии Урсулы. Уж какой великой была злая королева, но даже её гнев не мог бы причинить такие разрушения да злая королева тоже выжгла как-то целое королевство но всё-таки после неё осталось по крайней мере одно дерево с висящим на нём блестящим красным яблоком это был символ дающий пусть маленькую но надежду символ того что даже в чёрном одиноком сердце злой королевы оставалась капелька любви вот именно эта капелька любви И погубила в конечном итоге злую королеву, думали ведьмы, глядя на уничтоженный Ипсвич. Она так и не смогла полностью до конца наполнить свое сердце ненавистью, как это удалось сделать Урсуле. Вы спросите, а как же принц-чудовище? Да, пожалуй, его ненависть была почти такой же сильной, как ненависть Урсулы, очень близкой к тому, Сила его ненависти пугала порой даже много всего повидавших сестричек ведьм. Наверное, ненависть убила бы чудовище. Не сведи его судьба с Цирцеей и Бель, задушила бы принца собственная ненависть, задушила бы. Обошлось. Ну а Урсула, Урсула другое дело. Она, в отличие от злой королевы и чудовища, была полностью лишена слабостей, присущих людям и губительных для злых волшебниц. Ненависть морской ведьмы была чистой, незамутненной любовью и прочими глупыми чувствами. Урсуле были неведомы сомнения, колебания и прочая чушь. На свете было очень мало таких ведьм, как Урсула, Поэтому сестрички были счастливы, что могут называть ее своей подругой. За ней они могут чувствовать себя как за каменной стеной. Однако зачем она привела их сюда? Зачем? В отличие от сестричек, Урсула не умела читать чужие мысли, о чем ведьмы иногда забывали. Вот и сейчас они спохватились и начали вслух задавать вопросы, на которые хотели получить ответ. Почему ты уничтожила именно этот городок? Да, почему? Разве мало других городков, в которых живут жестокие, гадкие рыбаки? Почему ты решила отомстить именно Ипсвечу? Урсула мрачно рассмеялась, удивляясь наивности сестричек. Рыбаки. В Ипсвече жили рыбаки, которые опустошали принадлежащее ей море. Хотя не потому она объявила им войну. Нет. На то были совсем иные причины, глубоко личные, если можно так сказать. Этот городок был моим домом, дорогие сестрички. Здесь все начиналось. и Я привела вас в Ипсвич для того, чтобы показать его вам, прежде чем рассказать свою историю. Урсула немного помолчала и закончила. Историю, услышав которую, вы поймете, почему мне нужна ваша помощь, чтобы убить Тритона». Сестрички ведьмы зябко поежились, почувствовав в голосе Урсулы кипящую ненависть. Что ж, если Урсула присоединит к своей ненависти их собственную ненависть, совместными усилиями они, пожалуй, справятся с Тритоном. Но для этого сестрам необходимо знать причину, по которой морская ведьма так люто ненавидит своего брата. Для этого им нужно выслушать историю Урсулы. Так что все верно. Ненависть, настоящую ненависть нельзя вызвать искусственно, нельзя наколдовать. Настоящая ненависть рождается в сердце. Только такая ненависть способна на всё. У Урсулы была такая ненависть, у них тоже. Объединив их, можно уничтожить все на свете и кого угодно тоже. И тут сестрички подумали о ней, о своей церцее. Ее сердце тоже переполняло ненависть. Быть может, впервые в жизни Церцея затаила злобу на них, своих сестер, за то, что они сотворились с тем принцем чудовищем. Если Церцея захочет, магия ненависти сделает ее навеки недосягаемой для старших сестер, и это станет для них самым страшным наказанием, какое только можно себе представить. Что ж, для того, чтобы вновь увидеть Церцею, они готовы были рискнуть своей жизнью и попытаться уничтожить морского бога Третона. Ведьмы не мыслили себе будущего без своей младшей сестры, и если ради этого нужно отдать свою ненависть Урсуле, они отдадут ее. При таких ставках в игре это не так уж и много поделиться с морской ведьмой своей ненавистью.